Глава восьмая «Давай сначала по шашлычку», — предложил я. «Где тут есть хорошие?» «У Арсена ништяковы, там дальше», — басмач показал направление. «Ну, бандита травить тухлым мясом себе дороже. Значит, там и правда должны быть нормальные шашлыки». Но есть я пока особо не хотел, просто взял небольшую паузу, чтобы по пути окончательно прикинуть все детали, и пока ничего говорить не собирался. У меня был друг, вернее, в этой жизни он еще появится, и он обожал анекдоты про Рабиновича, при том, что сам был татарином. Два у него было самых любимых, он их рассказывал при каждой пьянке. «Вы знаете, что Рабинович хочет выдать свою дочку за Рокфеллера?» «И как успехи?» «Полдела сделано, она согласна. Осталось уговорить Рокфеллера». И второй тоже про Рабиновича со схожей темой, как Рабинович выдавал дочку Рокфеллера за сибирского мужика. Тот анекдот был долгий, сложный, Марат постоянно в нем путался, забывал половину. И смеялся над анекдотом только сам. Вот что-то подобное я и хочу провернуть, только посложнее. Но зато я знал, к кому обратиться, что именно надо сделать и для чего. Избавиться от одного будущего врага, который еще подгадит мне и брату, а заодно прикрыть опасную банду лет на пять раньше срока. Пусть банда эта мелкая, из трех человек, но вреда от них много. Путь лежал через прилавки. Здесь в основном деды продавали инструменты, которые всю жизнь копили в своих гаражах. Здесь топоры, молотки, сверло, пилы, Вся советская, с клеймами гостов, старое и надежное. Басмач при этом гордо держал голову, явно считал себя человеком сортом повыше, чем торгующий здесь пенсионер. Так-то бы неплохо съездить и ему молотком, как ювелиру. Но сейчас действовать надо тоньше. Да и участь, которая его ждет, будет хуже. Один из первых эпизодов, что я накопал на басмача, был участием в банде, которая грабила дальнобойщиков. Сам-то басманов формально в ней не состоял, ведь он был у атамановских. Но именно он наводил налетчиков на фуры и брал за это долю. Быть дальнобойщиком в 90-е крайне опасное дело. Братва требует платить за крышу, ГАИ не дают прохода. Но если с этими еще можно было как-то договориться, то с дикими бандами, грабящими трассами, иметь какие-то дела вообще было бесполезно. Никогда не знаешь, что они устроят. Некоторые хитрили, например, прямо во время движения притирались сзади на скорости, вскрывали пломбы и вытаскивали из фуры часть груза, пока водитель этого даже не видел. Но это ладно куда чаще они тормозили фуры и забирали все, что могли унести. И бывало, что отморозки при этом стреляли водителей, чтобы те помалкивали. Бригада, в которой находился Ярик, крышевала пару грузовых фирм. Но отморозки на трассе мешали и им, потому что не признавали никаких авторитетов. Они появлялись быстро, делали свое дело, а потом уходили. Братва рыскала по трассе и ближайшим дорогам, но найти хвосты никак не могли. Тут было много причин. Банда этих отморозков была небольшая, буквально три человека из бывших заков, и они прятались по всей нашей необъятной области от расправы. А местные предпочитали их не выдавать за бандитам бандитам, наоборот, даже прикрывали. Боялись своих отморозков больше, чем братву. Везло им, конечно. Ну и басмачем подсказывал, в каких машинах засада, а какие ездят без охраны, ну и что пора залечь на дно, что их ищут. И сам таился при этом хитрый жук и их прикрывал до поры до времени. Коммерсанты не понимали, для чего они платят за крышу, если грузы пропадают, и эта история сильно била по авторитету атамановских. Некоторые перевозчики нанимали собственную охрану, частников, ментовские чопы, чтобы они сопровождали грузы. Но нападения все равно продолжались. И уже через пару лет басмач подставит с помощью этой банды Ярика, чтобы якобы именно мой брат помогал отморозкам и выдавал им цели, он же помогал им прятаться. Кто первым обвинит, у того и преимущество. А у братвы презумпции невиновности нет и приговор быстрый. Ярослава убьют свои же, а Басмач к тому времени поднявшийся займет его место. В конце концов, мы тут троица налетчиков накрыли примерно такой же схемой, которую я собирался использовать сейчас. Только тогда было чуть попроще, а сейчас надо крутиться. Но если у меня все выгорит, я сделаю много дел за один раз, и Басманова выведу на чистую воду, и банду ту накрою. За ними много крови, больше, чем за ювелиром. И их не жалко, пусть даже если перестреляют при аресте. Многие пострадавшие только вздохнут с облегчением. Ну и заодно познакомлюсь с одной частной охранной фирмой и на общие связи с рубоповцами, как и планировал до этого. Вот только крутиться придется много, потому что убеждать придется каждого участника цепочки, чтобы все прошло как по нотам. А вот это шашлычная явно только для своих, потому что находилась в самой глубине рынка, и народа в ней было немного. Усатый смуглый повар в белой рубашке наложил на пластиковые тарелки только что приготовленного мяса с шампура, залил его кетчупом, который все рекламировали в городке, и добавил целую гроздь порезанного кольцами лука, который обильно посолил. Я за свою порцию заплатил двадцатку, Босенок оплату проигнорировал, будто так и надо. Хозяин ничего не сказал. Ну, ничего, кого? Спросил басманов с набитым ртом. Я не спеша попробовал шашлык. Неплохо, буду теперь сюда ходить почаще. Мясо мягкое и сочное, и соли в меру. Да тут дело одно есть, медленно проговорил я. Дела у прокурора, он заржал. «Если не хочешь бабла срубить по-быстрому, чего ты тогда мне мозги паришь?» – повысил я голос. «Всё, молчу, чё сразу наезжать-то? Что сделать надо?» «Смотри», – я наклонился к столу. «Меня Ярослав попросил пробить в одной фирме, чтобы я спросил про фуры, которые сегодня-завтра поедут. Я там владельца знаю». Когда я предложил сто баксов, басмач заглотнул крючок, но сейчас я его подсёк по-настоящему. Аж глаза загорелись, так и замер, держа в блестящих от жира кусок мяса. Уже думает, как это использовать в своих целях. «Там будет фура», — вроде как с легкой неохотой говорил я. «Ну, как сказать?» Я пробивал, какие фуры сохраны охраны поедут, какие без». «Но куда-то Ярославу это надо, я ни в курсах, не интересовался. Сам, наверное, хочет охрану им предложить». Продолжал я изображать наивность. «Какая фура?» — с нетерпением спросил Басмач. «Да вот я жду, когда скажут». С расстроенным видом протянул я. «Позвонить должны через час-два, и бумагу пришлет, «А я вечером к тёлке в поселок ехать планировал». Придется все это отменять, чтобы к брательнику рвать. всего-то надо, чтобы бумагу передать. Вот я и думаю, раз тебя вот увидел, и раз ты под братом моим ходишь». Поморщился гад, неприятно ему это. Он хочет, чтобы под ним все ходили. Но в этот раз не дождется. «Ну, вот и думаю, может, тебе этим заняться. Мне совсем не вариант до вечера ждать, а то потом туда не уедешь». «И вот давай так, раз ты его знаешь...» Я посмотрел ему в глаза. «Все еще на крючке. Я тебе 100 баксов дам, а потом сам бумагу передам. Что за фура поедет и когда именно? А ты к нему съездишь». Вопрос с фурой еще надо решить. Это то самое, как в анекдоте уговорить Рокфеллера. Но всех участников цепочки я знаю, договорюсь. Иначе нельзя, провал недопустим. Но не зря я все это обдумывал совсем недавно. Схема сложнее, чем планировалось изначально, и в ней замешано больше людей. Но эффективность будет намного выше. А Басманов мне поверил и уже предвкушает, как подставит. Да без базара! Басмач оскалился в хищной усмешке. Бабки только сразу! Держи! Я бахнул по столу ладонью, под которой была купюра. Пододвинул к нему, но руку пока не убирал. «Только это никому, кроме брата моего, не говори. Серьезное дело, мало ли кто услышит». «Да ты сам за собой следи», — он усмехнулся. «А через меня ничего не уйдет». «Точно?» «Да отвечаю, бля буду. Только брательнику твоему увезу и все. Сам помалкивай, а то, если от тебя на сторону уйдет, с тебя и спрашивать будут». Хе, хитрая жопа. Не, по глазам вижу, что ты сразу же передашь инфу своим тайным подельникам. И не просто передаст. Он после этого сделает вид, что утечка прошла через нас с братом. Подставит, своего шанса не упустит. Кто первый обвинит, то того и преимущество. Вижу, как хитро смотрит. Типа и денег заработал, и потом еще кинуть хочет. Однажды ему удалось подставить Ярика, но в этот раз он сам идет в ловушку. Но много чести ему, начал я это не из-за Басманова. Просто есть возможность сделать все, что мне надо, а попутно избавиться от него, пока он не придумал что-то действительно опасное для нас. Я убрал руку с денег, и сто вечно зеленых американских рублей перекочевали в карман спортивной куртки басмача. Он заулыбался и достал визитку с номером пейджера. У многих тогда были визитки. Мол, засылай сообщение о встрече, и все сделает в лучшем виде. Не сомневаюсь, так и будет. Теперь к Рокфеллеру. Вернее, к участникам. и частникам. Следующая деталь плана, потому что нужна фура и нужно ее прикрытие. В прошлый раз было проще, тогда прошла целая межведомственная операция по задержанию членов банды. А сейчас есть только я, кто потихоньку настаивает на своем. Но фуры ездят каждый день, любая из них в зоне риска. Пусть лучше заранее знают, с чем могут столкнуться. Да и по плану посторонних поблизости не будет. Никто из невиновных не погибнет, засада должна сработать. «И сколько останется в живых и здоровых потом, когда налетчиков закроют или положат?» Телефон был в шашлычной, но я решил звонить не с него. Мало ли, вдруг посторонний услышит, А вышел на улицу и добрался до таксофона. Этот аппарат был в плачевном состоянии. Трубка уже болталась на соплях, кнопки разбиты. Кто-то выцарапал на металлическом корпусе телефона матерное слово. Зато рядом пока никого. Нужный номер всплыл в памяти сам. Я его набрал. «Прокопенко», — вскоре отозвался грубый голос. Слушай, Глеб пришел, спросил я. «А кто спрашивает?» Раздалось через секунду. «Коршунов-старший», — представился я. «Передай, мы с ним разговаривали час назад с лишним». Что-то брякнуло. Скорее всего, сняли трубку параллельного телефона в том же кабинете. Алло! Голос Глеба послышался четчик, когда первый ответивший положил свою трубку. «Сибиряков на линии. Это ты, Лёха?» «Надо встретиться срочно. Через дорогу от вашего здания есть чебуречная. Давай туда». «А причина?» «Вот вы подозрительны. Я хмыкнул. Хочешь банду взять, которая дальнобоев мочит каждый месяц?» «Точно?» — с сомнением спросил он. «Точнее не бывает. Инфа из первых рук». «Давай, хватит уже дергаться, или я в Угро в том районе позвоню. Еду, короче, в твою сторону. Жду на месте». У рынка дежурило несколько такси, ожидающих пассажиров. Доехал до нужной точки на побитой шестерке. Усталый водитель слушал группу Дюна, молчал и курил приму каждые пять минут. Меня он не отвлекал, я спокойно раздумывал над дальнейшими шагами. «Делаю правильно». Да, можно было сразу передать свой план в Рубоп. Вот только есть нюансы, которые я хотел проконтролировать. Нельзя, чтобы в этом как-то оказался замешан Ярик. И тем более нельзя, чтобы его как-то коснулись подозрения от своих. Поэтому я женю всех сам. Уговорю всех по очереди, как надо сделать, якобы уже со своими все обсудил». И да, конечно, можно было сразу сходить к Ярику, просто рассказать, что Басманов крыса. Вот только это надо доказать, потому что я хоть и брат Коршуна, человек посторонний. Мое слово против слова Басмача, и тут не выйдет так же легко, как в тот раз, когда он наехал на Димку. Там он сам накосячил. Надо сделать жестче. Да и мне нужны контакты с Рубоп, что я хотел получить с самого начала. И молодой опер Глеб подойдет, хорошо, что он знает Ярика. И когда он говорил о моем брате, по нему было видно, что врагом-то его не считает. Значит, будет о чем с ним говорить и на что давить. Что удивительно, Глеб хоть совсем недавно вылокал на моих глазах немало пива, уже был абсолютно трезвый, курил себе за столом в чебуречной, но в дальнем зале, чтобы его не видели в окно с улицы, но ничего не ел. Дорого здесь чебуреки стоят, а операм зарплаты задерживали часто. Хотя иногда бывало, что соседние с милицией точки общепита кормили ментов в долг. Но в Чебуречной такое, судя по всему, не практиковалось. «И чё сразу не сказал?» — тут же поприветствовал опер меня. Раньше и не знал, но пообщался тут кое с кем только что. Есел рядом с ним, чтобы не пришлось говорить громко. Сразу после тебя пару человек повидал. Чоповцы, которые фуры сопровождают, говорят, что на них будет серьезный наезд. А что они со своими ружьями сделают? Те-то отморозки, сразу палят с автомата. Ну, есть такое, — согласился Глеб. В прошлом месяце двух убили, весь город слышал. А что именно ко мне пришел? Потому что меня Некрасов не знает, не поверит, он же упрямый. Шанс потеряем. А если поверит, сразу подтянет моего брата. Его будет к делу пришивать. А Ярик в этом вообще никак не замешан. Даже не в курсе, что происходит. Сам же знаешь, у Атамановских тоже от этих отморозков убытки. Они их сами ищут. Вот я к тебе и пришел. Ну, задумчиво протянул он. А Ярика подтягивать нельзя, тихо сказал я. Ты же сам понимаешь, он в братву пошел не потому, что нравилась ему эта доля. «Вот знаешь, мне тоже много чего не нравится», — со злостью проговорил он. «Да я вот что то в банды не пошел. Сложилось так. Некуда ему податься было, а там его пацаны знакомые были. К ним потянулся, а там... И знаешь, его еще вытащить можно. Вы же с ним вместе воевали, бросишь его, что ли? Ничего тут уже не сделаешь. Он прикурил одну сигарету от другой, но сморщился от сверхдозы никотина и затушил обе. Тут все, кобздец, пишет письма, затянуло его туда. Говорит одно, но думает явно иначе. Осталось еще уважение к боевому товарищу. «А тебе какой резон в этом?» — с сомнением спросил Глеб. «Потому что в этих нападениях его могут свои же обвинить. Мол, сам сливал все этим отморозком». А тут зачистить их решил. «Если у него недруги такие, которые начнут на это напирать, я же знаю это, думаешь, совсем братом не интересуюсь. Или ваши его привлекут за что-нибудь?» «Угу», — промочал Опер. «Ярик пока не в курсе, но ты у вас сам возьми все на контроль, потому что ты понимающий, только банда и засада на них». Скажешь, что пришла оперативная информация, и ЧОП все подтвердит. Возьмете злодеев на горячем, палок нарубить и отморозков закроете. Нравится вам, что ли, на планерке от начальника за эту банду получать? Вам братву ловить надо, а вы с этими гадами мелкими возитесь». Он шумно выдохнул через нос и отмахнулся от все еще клубящегося вокруг нас дыма. «Да, тут я их кухню знал. Что крупная ОПГ, что небольшая группка отморозков. Рубов должен заниматься ими всеми, раз уж есть след организованной банды». «Ладно, посмотрим, что выйдет», — пробормотал Глеб. «Дай мне расклад, что за тачка будет, во сколько, а мы там. Ты сначала обсуди со своими подробно, чтобы все чин вышло, а я тебе попозже позвоню». Или тебе даже с того Чоп позвонят, совместно же будете злодеев ловить. «Ну, ты чего-то мутишь», — он сощурил глаза. «Слишком много знаешь». «Так хочешь банду взять или нет?» — настаивал я. «Илье вообще Ярику скажу, пусть он их сам гасит. И там будь что будет, меня к этому все равно не подтянешь. Просто я не хочу, чтобы он за это попал. Лучший вариант, чтобы вы повязали их, а он так и остался в стороне». «С тобой познакомился и решил шансом воспользоваться. Ты справишься, а то бы туго было». Глеб задумался, но по нему понятно, что и азарт появился, и просьбу уважить может. Уже понимает, что в своей работе надо гибкость проявлять. Умный, не сломила его пока система. Надеюсь, молодым не умрет, мне он понравился. Вот только надо вспомнить, когда в него должны стрелять. Ладно. Нехотя согласился он. «Жду звонка. Но если это какой-то развод...» «Не развод. Жди». Глеб покачал головой, но поднялся и пошел к себе. Но у самого выхода остановился. «А почему они сразу к нам не пришли, чёп этот твой?» — с подозрением спросил он. «Потому что вам, ментам, народ не верит». Нашел я подходящий ответ. «Особенно те, кто у вас работал». Там все бывшие менты, и особенно вам, Рубоп. думают, что вы их сами после этого крышевать будете. К братве даже идти хотели, да я вот и говорил подождать, а то бы, сам понимаешь, как бы все пошло. Нет, почему они именно к тебе подошли? Спросил он, но сам же и ответил на свой вопрос. Из-за брата, значит, тебя просили, чтобы ты его подтянул, пробормотал Глеб, поверил сам себе. «Ну, лады, звони, пиши письма, жду». Он ушел, дверь за ним закрылась, а над ней прозвенел колокольчик. Осталось только найти фуру, на которую совершат нападение. Пожалуй, это самое сложное. Снова проехал на такси, но уже на другом, на девятке, где разговорчивый молодой водитель слушал король и шут и травил анекдоты про новых русских. Вылез я у одноэтажного здания из серого кирпича, больше похожего на обычный магазин, но разве что решетки на окнах слишком мощные, а над входом висела камера. У крыльца стояло две белосиние девятки, в одной курил похожий на бандита-мужик в камуфляже и с бронежилетом. Надпись на капоте, на двери и на вывеске гласила «Бекетовское бюро безопасности. Громов и компаньоны». Громов — фамилия первого владельца этого ЧОП, вышедшего на пенсию амоновца. Но он скончался, если мне не изменяет память, в начале весны, от цирроза печени. А название конторы пока так и не переделали. Большинство ЧОПов в 90-е делились на две части — ментовские и бандитские. Этот ментовский, причем еще и с лицензией на частную детективную деятельность. Я их знал по первой жизни — Как раз взаимодействовали с ними по тому самому делу с отморозками на трассе. Да и выпивал с ними, и потом по работе пересекались. Здесь работало много бывших ментов, которые хорошо знали город. Немало полезного они могли подсказать следователю. Покойный Громов хотел открыть крупную охранную фирму, самую большую и влиятельную в регионе. В ней были бы и телохранители, и территорию бы они охраняли, и сигналку бы ставили, и сопровождением грузов бы занимались. А чтобы предупреждать возможные угрозы, Громов хотел нанять несколько частных детективов для анализа и сбора информации. В идеале же он мечтал создать сильную контору, чтобы прогонять бандитскую крышу за большие деньги. Планы у него были наполеоновские, но довести до конца их не успел. Пухал по-черному, в итоге от этого и помер. Лично я его не знал, и на этот день его уже нет. В итоге после его смерти фирма перешла его другу, компаньону и совладельцу Чернову. А в качестве наследства от основателя остались только лицензии, три дробовика, два помповых и одна сайга, две служебные машины, которые Громов купил, продав квартиру покойной тещи, Форма, бронежилеты, рации и один пистолет модели ИШ-71, который всегда лежал в сейфе в оружейной комнате. Мужики в шутку прозвали «Пистолет Петровичем», но никто с собой его не брал, ведь раз нет объекта для охраны, то и такое оружие нельзя никому носить. Про этот пистолет они рассказывать любили особенно. «К кому?» — спросил на входе пухлый невысокий мужик, тоже одетый в камуфляж. Это бывший опер. Потом ему дадут прозвище Джексон, потому что он очень сильно похож на одного из персонажей из сериала «Ментовские войны» с такой кличкой. А сейчас его звали Сенька, потому что тот сериал еще не сняли. Неплохой мужик, но упрямый. «К Чернову», — сказал я. «Он на месте. Обсудить хочу его контракт с фурами». «А «Э, что там такое?» — продолжал допытываться он. «Отморозки на фуру нападать планируют». «Надо решать вопрос, пока не поздно». Сенька отошел на шаг и показал рукой в сторону узкого коридора. Там находились две двери без обозначений, между ними стенд с информацией и схемой разборки пистолета ИШ. Я сразу зашел в левую, вспомнил, куда идти. Чернов пил чай в своем тесном закутке, который он называл кабинетом. «Окон нет, поэтому воздух здесь тяжелый». Одет Шеф был в кожанку поверх спортивной куртки и в спортивные штаны. Голова бритая, на макушке видна небольшая вмятинка от старого удара арматурой. Вид, как у бандита, но это обманчивое впечатление. Это один из немногих следователей, кто не отсиживался в тепле по кабинетам и кто не шарахался от работы в поле. Как и я, он бывал везде. «Это даже не просто бывший следователь». Это бывший следователь по особо важным делам городской прокуратуры, который ушел на пенсию по выслуге. Поначалу он занял теплое место в службе безопасности местного филиала крупного столичного банка, но его оттуда быстро вытурили, и он ушел в менее престижный ЧОП. Причин этому две. Во-первых, его подсидели коллеги, во-вторых, он много пил. Да они все здесь пили, чего скрывать. Слушай! Пробосил Чернов и выпрямился. Я без приглашения сел за стол перед ним. «Плохи дела», — начал я. «Тут общался сейчас с человеком Некрасовый из рубоб. Глеб, молодой такой парнишка, знаешь?» «Погоди, так кто такой?» Чернов поставил кружку с чаем на заваленный бумагами стол. У него был неместный выговор, он сильно окол и говорил очень медленно. Леха Коршунов», — представился я, — «ты меня все равно не знаешь. Пока не знаешь. К сути давай. Завтра на фуру, которую твои люди сопровождают, отморозки нападут. Те самые, что с трассы кормятся. Кто водителя с напарником в прошлом месяце застрелил. И твоих людей не тогда ранили, одного на инвалидность отправили». «Ты откуда знаешь про нападение?» — он напрягся. «И что именно завтра?» От братвы утекло. «Угоди-ка!» — он потер переносицу. «Коршунов — это же тот самый!» «Время идет, Андрей Иванович, перебил я. «Эти беспредельщики уже готовятся. Нападут в любом случае. И вот это наш шанс с ними разобраться. Набери телефон Рубоб. Попроси позвать Глеба, он тебе все подтвердит. У них уже все готово, но нужно посодействовать». «И разве не хочешь за своих ребят расквитаться?» Давил я на больное, зная, что рассчитаться он с этими гадами хочет. В кабинете у Чернова стоял кнопочный телефон с множеством функций. Громкая связь там тоже была. Он сначала взял городской телефонный справочник, нашел раздел с милицией, медленно листая страницы, и нашел номер РУБОП. Я терпеливо ждал. В аппарате раздался протяжный гудок. «Как фамилия у него?» — тихо спросил Чернов. «Сибиряков?» «Слушаю, Ткачев!» — прохрипел чей-то незнакомый голос. «Глеба Сибирякова к аппарат пригласите!» Чернов все смотрел на меня. «Слушаю!» — раздался голос Глеба через несколько секунд. «Это говорит Чернов из Чопа, Громов и...» «Ну, наконец-то!» — Глеб оживился. Чё сразу нам не набрали? Какая машина будет? Мы уже собор вызвали. «Несколько машин?» Чернов посмотрел на меня с удивлением и пододвинул к себе кожаную папку с замком молнии. «Завтра две фуры по очереди отправятся. Одна утром в пять утра выезжает тягач «Мерседес», а в обед «КамАЗ» будет. «Обе мы ведем до соседней области». «По одной группе сопровождения на каждую фуру». «По мэрсу до инфу», — потребовал Глеб. «Успеем, может». Чернов открыл папку, достал оттуда договор, продиктовал номер машины, откуда уходит и какой груз. Везли водку. Все эти документы явно предоставил заказчик, кто просил охраны. «Лады», — отозвался Глеб. «Все записал». «Короче, утром без нас не выезжать. Раз уж есть возможность взять гадов, возьмем сразу. И это, не ссыте, мужики, никто возгнобить и крышевать не будет. Газеты меньше читайте и ящик меньше смотрите. Делать нам нефиг крышевать кого-то еще. Сразу нам звонить надо было, а не посторонних звать». Он бросил трубку. «Не понял», — пробормотал Чернов. «Насчет последнего в особенности». «Ты что, рубоповцев не знаешь?» Я усмехнулся. Всегда о себе на уме. Но уж про вежливость они и не слышали. «Ну да», — он заулыбался. «Ну ч, я вот честно скажу, с Некрасовым работал, каждый раз будто говна лопатой поел. Ну вот он хотя бы хоть что-то делает со всем этим. Так, чего-то я хотел спросить...» «Не понимаю, а ты с какого бока здесь?» «Работаю я с ними», — тихо сказал я. «Но пока неофициально. Это утечки отовсюду. Вот и с тобой пришлось мне лично связываться, объяснять. А то сам знаешь, кто-то в РОВД или главке что-нибудь брякнет. Вся братва уже в курсе через пять минут». «Ну, понятно». «Сними мне еще ксерокопию». Я показал на лист в папке, с которого он зачитывал информацию. Занесуем, чтобы уж точно ничего не напутали по грузу. Две копии желательно». «А, точно». Я положил руку на лоб. Кое-кого забыл. «С собственником груза поговоришь? Ему же на руку, что груз больше теряться не будет». «А мы ему говорить не будем», — тот хмыкнул. «Как производится охрана наше дело». Спрашивают-то с нас за скорость и повреждение, а не за остальное. Хотя танк-пригуни для прикрытия никто слова не скажет, лишь бы результат был. Поговорили с ним еще, едва не выпили, но мне некогда. Расстались как хорошие приятели, он даже к себе позвал работать. Хоть на сегодняшний день у нас с ним большая разница в возрасте, но два бывших следака общие темы друг с другом всегда найдут. Одну ксерокопию ей и правду увез Глебу, но больше для того, чтобы проконтролировать, начали они приготовление или нет. Работа кипела. Детали мне никто не говорил, но я помнил, как мы сделали в прошлый раз. Машина сопровождения поблизости и вооруженные бойцы собор или ОМОН в самой фуре. Бандитов будут крепить сразу, а если те начнут сопротивляться, замочат. С СОБРом шутить нельзя. А вторую бумажку я передал Басмачу, вызвав его на вокзал по пейджеру. Надо же, чтобы и банда появилась, а то я уже все подготовил, а почетные гости не в курсе, что их ждут. — О, ништяк! Басманов начал жадно изучать лист с маршрутами глазами, особенно время. «Ну это, брательник твой, обрадуец! Давно надо было вам с ним вместе работать!» «Еще поработаем», — пообещал я. «Не сомневаюсь!» — хитро протянул Басмач, явно усмехаясь про себя, думая, что обманет меня и подставит. «Но шестеренки крутятся. Все от себя зависящее я сделал». Правда, и день на это убил целиком. Зато можно спокойно ждать результата. Ранним утром я проснулся от стука в дверь. Стучали громко и настойчиво, одновременно звоня в звонок, не отпуская кнопку. А на улице едва светало. Кто там в такую рань? Хотя догадывался. Я поднялся с кровати, нехотя скинув теплое одеяло, и босыми ногами протопал по полу к двери. Леха, что за дела? Ярик вошел в квартиру, держа в одной руке сметый лист с ксерокопией маршрута поездки. Жаворнок же он вставал всегда еще по темноте. Я вот утром просыпался тяжело, а он всегда в это время бодрый. Че за фуры, что ты босенку наплел, что я тебе велел что-то пробить, непонимающе возмущался он. Охрана не охрана, он ничего путного пояснить не может, и я не врубаюсь, что за шухер. Сейчас все расскажу. Я зевнул и пошел на кухню. Не, я тебе подставлять не стал, сказал Ярик, идя следом. Не говорил, что я не в курсе. Но ты мне ты поясни, что закипишь. Я вечером к тебе не пошел, занят был, вот сейчас заехал. Чай давай попьем. Или кофе. Ты как меня вообще нашел? Чай мне. Кореша твоего видел вчера, Димона. Он сказал, что хату искал и адрес дал на всякий случай. Я разжёг спичками газ, налил воды в чайник со свистком и поставил его на плитку. Ярик прошел и сел за стол, положил почти черную ксерокопию с маршрутом перед собой. «Включи», — я показал на проводной радиоприемник, висящий на стене. «На кой?» «Включи, послушаем, что там в мире творилось». Ярик приподнялся и прибавил громкость приемника повыше, а я достал из холодильника молоко, хлеб и колбасу. На плитку поставил сковородку, подготовил яйца, чтобы сделать яичницу. Раз пришел гость, решил еще заварить китайской лапши, а то вчера попробовал ее и снова подсел. Вредная зараза, острая, но вкусная. Потом такую больше не встречал. Все эти дошираки были похуже вкусом. Ярика раньше терпением не отличался, а сейчас сидел на иголках. Все объясню», — спокойно проговорил я. «Позавтракаем и увидишь». Как батя говорил, помнишь? «Чай не пил, какая сила! Чай попил совсем ослаб!» Он чуть улыбнулся. «Не, типа что-то вроде сначала завтрак, потом... ладно, забыл». А радио прокашлялось и заиграла музыка новостной передачи. «Новости к этому часу!» — из динамика доносился женский голос. Вчера президент России Борис Ельцин впервые выступил в интернете, где ответил на несколько вопросов со всех концов мира. На вопрос о своем здоровье президент ответил, что по всем показателям здоров. «Леха!» — настойчиво произнес Ярик. «Время идет!» Я бросил в сковородку кусок сливочного масла. Оно сразу начало растапливаться. «Победитель выборов губернатора в Красноярском крае еще не объявлен официально», — продолжала радио. «Но, по данным предварительных расчетов, лидирует генерал Лебедь». «Короче, брат начал подниматься, но замер». «Срочная новость», — зачитывала дикторша скороговоркой. «Буквально только что в области была проведена совместная операция бикетовского Рубоп и Собор против банды, охотившиеся на дальнобойщиков». Именно они были причастны к жесткой расправе над двумя водителями месяц назад и прочими преступлениями. Один из преступников ликвидирован, остальные задержаны. Потерь среди сотрудников милиции нет. «Че-то я не догоняю!» — Ярик уставился на меня. «Это кого менты повязали?» — он глянул в ксерокопию, потом снова на меня. А я же разбил в сковородку яйца, посолил, поперчил и накрыл крышкой, а после сел перед братом. «Вот теперь объясню», — спокойно сказал я. «Басмач твой, Басманов, он же басенок, крыса». Сливал маршруты фур своим друзьям, той самой банде, которая всех грабила и убивала, ваши фуры в том числе. А подставить он все хотел тебя, собирал материал, так сказать. Ждал удачного момента. «Отвечаешь? При нем скажешь?» В лицо ему. «Да я уже все доказал. Видишь, я показал распечатку. Ее видел я, видел ты, а передал ее тебе Басманов. Он издал фуру. Надо у него поинтересоваться. Он полез за телефоном. Поинтересуйся, но я ему специально это расписание дал» потому что знал, что там менты будут эту машину караулить, засаду в ней сделают. Знал, что ты-то туда точно не полезешь. Вы фур давно не потрошите на трассе, уровень не тот. А Он полез и передал кому надо, и раньше всегда передавал. «Ты погоди, некогда годить», — прервал его я. Не понял еще Ярик. «А если подумать, вспомни все фуры, на которых нападали у вас под носом». «Босенок всегда рядом с ними крутился, верно? Он про каждую знал, да?» Ярик задумался, подперев голову руками. Лицо сразу стало молодым, растерянным на свой возраст. «Пацан же еще совсем видно по нему. А вот взгляд взрослый, всякого дерьма повидавший. Йопорст, ему веселиться надо, девок клеить, по городу гулять. Но у него так легко не сложилось». Я снял сковородку, поставил ее на стол, налил чай. Пар пошел из кружек. «Ты знаешь больше, чем говоришь», — произнес Ярик, глядя на меня. «А мне положено знать. Я давно в курсе, что он тебя подставить хочет по-крупному. И вмешался, когда возможность выпала. А для чего по-твоему старший брат нужен? Чтобы выручал. А ты сам разве не понял, что это за человек? Ты же в людях разбираешься. «Да кто он такой, мелкая шестёрка беспонтовая?» Он отмахнулся. «Сегодня шестерка, завтра уже на своей машине ездит, деньги собирает. А потом уже бугром бы стал или паханом. Специально он это слил. Я постучал по бумажке. А потом бы тебя обвинил в удачный момент. Давно хотел тебя подставить. Обидки на тебя есть. Боится он тебя. Ну и меня бы за компанию сожрал. А я не дал». «Так пацаны с меня спросят». «С тебя не спросят», — настаивал я. «Скажешь, что менты через меня пытались прокинуть, чтобы ты в засаду влетел, раз фура с богатым грузом без охраны. Ты узнал, что там на самом деле, выяснил про ментов и слез с этого сразу». «А с меня спрос какой? Я по понятиям не живу, мне сказали принести, я принес». «А вот то, что передали через Басёнка, вот он-то всё и слил, как и раньше делал. Кто с тебя спросит?» «Никто. А с него?» «Вот ты и спросишь». Да, он мне поверил. И это не ложное обвинение. Басманов и правда готовился, плёл интриги. Зато я ускорил события, чтобы в этот раз все прошло под моим контролем. Даже то, что я спал, никак не помешало». Маховик-то я уже запустил. А Ярик мне поверил. Его же я хотел убедить, чтобы наглядно вышло. Демонстрация была нужна, ведь скажи я это без всяких доказательств, то вышло бы мое слово против Басманова. А кому бы поверили, не мне точно. А через несколько лет не поверили бы и брату. Зато сейчас ситуация иная. Пи котенку, с чувством сказал Ярик и вроде как расслабился. Вот только где ты -то этого нахватался, Лёха? Жизнь такая, крутиться надо. Ого, в натуре, он потер виски. Ладно, поеду я по базарику и с кем. Он поднял голову. А ты меня прям удивил. Пойдешь ко мне? Имею в виду. Да я понял про что-то. Нет, в другое место хочу. «И куда?» «Увидишь». Я отмахнулся и снял крышку со сковородки. «Тебя тоже позову. Давай уже жрать. Никуда он не денется». «Ну что же, в прошлый раз я в Басманово стрелял, и умер он при большой куче народа. Зато в этот раз вышло иначе. Попал он в проблемы из-за своей подлости и хитрости. Но проконтролируем, чтобы больше сюрпризов от него не было». Схожу на рынок, туда, где он обычно трется. Взгляды его коллег скажут мне о многом. «Погоди ещё», — Ярик полез в карман куртки. «Ништяк у меня для тебя есть один». Сначала он достал оттуда длинный спутанный кабель с толстым блоком питания, а потом черную коробочку размером с две пачки сигарет. «Ого!» — я удивился. «Брат протянул мне мобилу». Достаточно толстый аппарат, но в это время такие считались вполне себе компактны. Попадался мне как-то старый Моторолла Телетак. Вот этот телефон на него похож. Почти такие же габариты. Но клавиатура прикрыта крышкой, которая откидывается вниз. еще и антенна выдвигается. Моторолла М70, как гласила надпись, никогда таких не видел. «Купил себе давно у барыги за тонну бакинских», — сказал Ярик. Да чего так старому привык им пользовался. А этот так и лежал мертвым грузом. Вот у меня какой. Он достал из кармана другой телефон, тоже не особо толстый, Nokia. И номера все в нем. Хотел отдать кое-кому. Да бери лучше ты. Ему уже не пригодится. А то что случись, искать тебе везде по городу. Звони, номер мой сохранён. Только баблан немерено жрёт. Спасибо, Ярик. Я принял увесистый сотовый, а то без телефона, как без рук. Подарок вовремя. Я слишком привык в первой жизни к мобильному телефону, который всегда под рукой. Ещё и пейджер заведу, пока они еще работают. Интересно, а Ярик хотел дать этот телефон Басмачу, мол, на повышение пора. Но брат теперь точно не скажет. Позавтракали, Ярик уехал, я пока остался дома». Мне сейчас торопиться некуда. Утром в местных новостях все обсуждали этот разгром банды, но к обеду я собрался и вышел на улицу. И там меня ждали. Из красной девятки, совсем недавно остановившейся у подъезда, вышел Глеб Сибиряков и показал на машину. — Здорово, Леха! — крикнул он. — Подвезти? — Смотря куда. — Да так, по городу покатаемся. Глеб показал внутрь девятки. «Пошептаться с тобой хотим. Очень уж ты нас впечатлил». Сзади сидел мордатый мужик в клетчатой рубахе, злой и усталый. Сам полковник Некрасов из Рубоб решил со мной встретиться, как только узнал подробности подготовки к утренней операции. «Мне-то он и нужен, ведь на встречу с ним я и рассчитывал».